Глава 11 жарко ветреной ночью я лежала в своей палатке и не могла заснуть. Мои войска стояли лагерем на самой границе с Египтом, неподалёку от того места, где мы проходили несколько месяцев назад. Теперь за мной следовала почти десятитысячная армия из египтян и инобатейских арабов, все как на подбор отменные воины. Правда, у моего брата, или лучше сказать, у Ахиллы, войск было больше его распоряжении имелись и бывшие легионеры Габиния, и свежие пополнения из египтян. Эти силы преградили нам путь и заняли Пелузий, крепость, охранявшую восточные границы Египта. Мы не могли пройти мимо них и не могли захватить Александрию ударом с моря, поскольку враги перекрыли вход в гавань подводными цепями и держали наготове сторожевой флот. Два месяца, целых два месяца продолжается это противостояние, И вот уже год как я потеряла Александрию. Оба войска ни в чём не испытывают нужды. Меня хорошо снабжают из Ашкелона, а их из Египта. Но долго ли это продлится? Кто нанесёт первый удар? Я ворочалась на скрипучей складной походной койке. Волосы на лбу взмокли от пота, сон был неровным и беспокойным. Сквозь дверную сетку проникал ветер, жаркий, как поцелуй возлюбленного. Точнее, именно таким поцелуй возлюбленного – представлялся мне по снам, стихам и в собственном воображении. Мерцал светильник по другую сторону палатки. На своей подстилке ворочилась и постановала Ирос. Она в очередной раз перевернулась и вздохнула. Была середина ночи, все спали. Почему же ко мне не идёт сон? Я снова закрыла глаза. И тут, за очередными порывами жаркого ветра, мне почудилось, будто кто-то остановился у входа. Поднял... Сетчатый полок, вошёл. Я не совсем понимала, сон это или явь. На первых парах казалось, что передо мной предстала рослая женщина с рогом изобилия, эмблема нашей династии. Она молчала. Я не видела её лица. Да, это сон. Но спустя мгновение появился другой реальный посетитель, и когда он поднял полок, звук был совершенно иным. «Мардиан?» Я мигом узнала знакомую фигуру. Он наклонился и подошел к моей постели. «Случилось нечто ужасное», — прошептал Евнух. Голос его дрожал. Я села и обняла рукой его плечо, потом вполголоса пробормотала. «Что? Не щади меня». Наша страна позорилась перед миром. «О, Египет!» «Что?» «Измена. Предательство». «Вайми, сида, перестань причитать, скажи, в чем дело». «Птолемей убил Помпея». «Но как?» Только и смогла вымолвить я, потрясённая нелепостью услышанного. Маленький Птолемей с его тощими ручонками убивает могучего Помпея. Они напали на него, захватив расплох. Неожиданно он умолк, заметив, что проснулась Ирос. «Всё в порядке, ты можешь говорить в её присутствии». К тому времени я не только доверяла Ирос, но и во многом полагалась на её взвешенные и разумные суждения. Побежденный Помпей держал путь в Египет. Мардиан решил рассказать все сначала. Изо всех забот я совершенно забыл о римских делах. Между тем, события разворачивались стремительно и драматически. За время моего изгнания Цезарь успел разгромить Помпей в битве при Фарсале в Греции. И Помпей бежал с поля боя, сопровождаемый лишь горско людей. Разумеется, мне об этом докладывали, но я не придала услышанному значения. Рим и его беды, бледнели перед моими собственными проблемами. Он намеревался перегруппировать и пополнить свои силы, опираясь на Египет и молодого Птолемея, опекуном которого считал себя. Однако наши недруги смотрели на дело иначе. Они понимали, что Помпей обречён, и решили от него избавиться. «Продолжай», — сказала я. «Но скажи, откуда тебе это известно?» «К нам только что перебежал дезертир из лагеря Птолемея. Думаю, он говорит правду». Его приведут к тебе утром, но я хотел вначале рассказать сам. Ты прав, как всегда, бесценный мардиан Я благодарю тебя. Тот человек наблюдал с берега и своими глазами видел убийство. Его совершили Ахилла и ещё двое людей, принявших Помпея на борт лодки, чтобы доставить с корабля на берег. Преступление произошло на глазах жены Помпея, видевшей всё с борта корабля. Его закололи, а потом отрубили ему голову. Помпей, который так ласково относился ко мне в детстве, с которым я встречалась и смотрела на него с изумлением, как на диковинку, он обезглавлен. Мы говорили с ним об Александрии, и я обещала ему, мы сохраним город для тебя, он всегда будет тебя ждать. И вот Помпей прибыл в наш город, а мой злобный брат и его советники сделали мои слова ложью. — Они звери, — сказала я, — я борюсь с животными, не с людьми. «Значит, во мне не должно остаться ни малейшей жалости к ним». При этих словах я содрогнулась. По правде говоря, назвать их зверьми значило оскорбить животных. Потом мне пришла в голову неожиданная мысль. «А что Цезарь?» Убийство Помпея, видимо, было призвано удержать Цезаря от вторжения во владение Птолемеев. Но убийцы недооценили этого человека. Цезарь преследовал своего недруга по пятам и небольшими силами нагрянул в Египет, едва не успели совершить злодеяния. Наш информатор слышал, что Феодот преподнёс Цезарю отсечённую голову Помпея и его перстень. Но благодарности и одобрения гностное дело не снискало. Вместо этого Цезарь зарыдал и обрушился на них с яростью. «Где он сейчас?» По словам дезертира, Цезарь в Александрии. Поселился во дворце и, кажется, не намерен двигаться дальше. «Но что он там делает?» «Почему он медлит?» «С ним ли Птолемей? Цезарь не только солдат, но и политик. Может быть, он станет следующим опекуном?» «Я не знаю», — ответил мардиан И тут подала голос Ирос. «Пока Цезарь там, Птолемей не имеет власти», — заметила она. «Это тебе на руку». «Как может быть на руку то, что мой дом захвачен силой?» — возразила я. «Словно лев влез в мою палатку и вздумал спать на моей постели». После того, как Мардиан ушёл, а Ира снова задремала, я долго лежала без сна, устаившись на складке шатра, что терялись в неподвластной слабым язычкам светильника тьме. Меня терзал изматывающий жаркий ветер, для которого у караванщика в пустыне имелось особое название. Оставалось лишь лежать в поту, чувствуя себя пленницей душной ночи, и думать. Юлия Цезарь победил Помпея. Юлий Цезарь стал господином всех подвластных Риму-земель. Юлий Цезарь в Александрии, он живет во дворце. В моем дворце. Он ежедневно видится с моим братом. Почему? Зачем он остался? Какова его цель? Чего он добивается? Как бы то ни было, мне необходимо быть там. и расправа Пока Цезарь в Александрии, Птолемей и его бесчестные советники не имеют власти. И я могу через их голову обратиться к судье. Но мне придётся поспешить. С каждым днём увеличивается вероятность того, что Цезарь и мой брат станут союзниками. От раздумий меня отвлекло назойливое жужжание мухи. Я уже успела пожалеть о том, что мы решили обойтись без москитных сеток, поскольку ставили лагерь не в болотистой местности. Жужжание приблизилось, и моё терпение лопнуло. Я разглядела в тусклом свете, куда села надоедливая тварь, стремительно вскочила и прихлопнул ее сандалией. «Не так ли и Цезарь прибивает своих врагов?» Говорят его силы в быстроте и внезапности, благодаря чему он не проиграл ни одного решающего сражения, даже при подавляющем численном превосходстве противника. Вот и в Египет, по словам Мордиана, он прибыл спешно, с малыми силами, рассчитывая застать Помпея врасплох и покончить с ним. «С Помпеем покончили без него», но он, сопровождаемый лишь несколькими отрядами, остаётся в Александрии. Снова возникает вопрос. Чего он ждёт? Что я знаю о Цезаре? Очень мало. Только то, что в Риме он более популярен среди плебса, чем среди знати. Что он добился уже не в юном возрасте замечательных военных успехов, что известен множеством скандальных историй с женщинами, по большей части замужними. Мне говорили, будто чуть ли не каждый шумный развод время связан с тем, что очередная красавица изменила мужу с Цезарем. Правда, аппетит этого человека женщинами не ограничиваются. Ходят слухи, что в юности Цезарь состоял связи с царем Вифиния. А еще известно, что он собирает произведения искусства и ценит их выше любовных утех. «Сердце мое упало. Судя по всему, когда он уберется из Александрии, Он прихватит с собой наши лучшие вещи. Ограбит дворец, заберёт себе греческие статуи, египетскую мебель и картины. А мой безмозглый братец и пикнуть не посмеет. Снаружи уже доносили слабые звуки, возвещавшие о приближении рассвета. Я могла определить час по едва уловимому изменению ветра, проникающего в палатку. Скоро придут будить меня. А когда солнце поднимется над песками, передо мной предстанет перебежчик». Хорошо, что содержание его рассказа меня уведомили заранее. Перебежчик оказался немолодым египтянином, служившим в войске моего отца до прихода легионеров Габиния. Вид у него был пристыженный. Дезертиры и шпионы всегда так выглядят, даже если они знают, что дело их прежних хозяев безнадежное и неправое. Я облачилась в царские одежды, дабы он видел, что пришел не к бродягам и разбойникам, а на сторону законной правительницы. Солдат пал ниц, целую землю, а потом поднял голову и возгласил «О, великая царица Востока, моя душа принадлежит тебе, как и мое тело, я ожидаю твоих повелений». Я, как и многие, до меня подумала, предатели могут быть полезны, но доверять им нельзя. Все обстояло так, как уже доложил мардиан. Черное дело совершено Ахиллой и римским командиром Септимием, одним из бывших подчиненных Помпея. Однако вдохновителем злодеяния был Феодот. Он заявил «Мёртвый лев не укусит». Это практическое соображение заставило их забыть о долге, чести и обязательствах. А Помпей нашёл свою смерть у тех самых берегов, где поправу рассчитывал обрести помощь и поддержку. Его обезглавленное тело швырнули на песок и оставили там, позволив вольно отпущеннику Помпея кремировать останки погибшего господина. Бедняге пришлось собирать на берегу дерево для костра – на найденных веток оказалось явно недостаточное. Тело довольно о мертвых, остановила я рассказчика. Лучше поведать, что случилось по прибытии Цезаря. Только с чужих слов царица, ибо меня там уже не было. Мне хватило того, что я видел. Я твердо решил дезертировать при первой возможности. Поэтому встретить Цезаря мне уже не довелось, я лишь слышал, что он прибыл в Александрию. Феодот решил подольститься к нему, преподнеся голову и кольцо, но Цезарь пришел в ярость, Я слышал, что Феодот сетовал на неблагодарность римлянина перед тем, как сбежать. А где сейчас Ахилла и Птолемей? Ахилла по-прежнему в Пелузии, напротив твоей армии. Птолемей мечется между армией и Александрией. Цезарь живет во дворце. Последнее, что я узнал перед побегом, он высадился, как римский магистрат. Со всеми знаками отличия и власти, словно ожидал признания и повиновения. А Феодот бормотал, будто Цезарь претендует на право быть третейским судьей между тобой и Птолемеем. «Неужели это правда?» «Какова, по твоему мнению, обстановка в городе? Хорошо ли он защищён?» «Очень хорошо. Ахилла позаботился об обороне. У ворот караула на башнях стража. Гавани перекрыта «Получается, Цезарь в ловушке?» «Да. Но сам он, похоже, видит ситуацию иначе. Кажется, это положение его не беспокоит». «Итак, Цезарь блокирован внутри, а я снаружи». «Прошла неделя, потом две. Ничего не происходило». Наши армии продолжали стоять одна напротив другой, разделённые полоской пустыни, и ни та, ни другая не двигались с места. Потом появился ещё один дезертир и принёс новое известие. Птолемей перебрался к Цезарю, и теперь они вместе живут во дворце. «Интересно, что рассказывали о Ахилле, наши дезертиры? Что мы пребываем в нерешительности? Устали ждать, но не находим сил для того, чтобы навязать противнику сражения?» День за днём мы сидели у стен под тенью пальм и ждали. Верблюда дремали, прикрыв веки с длинными ресницами. А от скал под прямыми лучами солнца исходил характерный запах перегретого камня. Нас охватила своего рода апатия. Казалось, мы провели здесь уже целую вечность и останемся навсегда. Однажды дневной свет начал меркнуть. Начальник стражи стража, уроженец газы, явился ко мне и объявил. «Готовьтесь, надвигается песчаная буря!» Нам пришлось наглухо несколько слоёв закрепить пологи шатров, плотно обвязать материи все сундуки и короба, а главное — закрыть плотными повязками лица. Когда ветер принесёт взвесь мельчайших песчинок, дышать можно будет только через марлю. «Поторопись, Ирос», — влел я. «Поставь сундуки с деньгами и шкатулки с драгоценностями на растельный плащ, чтобы они не ушли в песок. Да, и кувшинное с водой тоже. Потом закутай всё это сверху, «А сам ко мне. Накроемся вместе еще одним плащом, а поверх него набросим одеяло. Получится палатка в палатке». Ирос сделала все это, и мы стали ждать. Ветер усилился, и вместе с его завыванием стенки шатра прогибались внутрь. Песок проникал сквозь самые крохотные щели в ткани. Просачивался почти как вода. Воздух из-за него подернулся туманной дымкой. Песчаная буря бушевала несколько часов». Наконец, к ночи она стала стихать, но мы ещё некоторое время не осмеливались пошевелиться. Нам повезло, что она началась днём, когда заметны признаки её приближения, и людям удалось подготовиться. Я уже собиралась поднять полог, но тут стенка палатки вновь вспучилась внутрь. Ветер всё ещё оставался сильным, хотя, кажется, больше не нёс с собой столько пыли. Неожиданно полог приподнялся, и в проёме показались руки. Я увидела, как кто-то заползает внутрь, «Здесь, господин», — послышался голос одного из моих стражей. За первой фигурой проследовала вторая, тоже на четвереньках. Обе были полностью закутаны в плаще «Царица», — позвал страж, — «Ваше Величество, вы здесь?» Я откинула плащ, но оставила на лице вуаль. «Да, здесь. Кого ты ко мне привёл? Назови его имя». «Это Руф Корнелли, посланец Цезаря». «Посланец Цезаря?» Я застыла. «Мы примем его. Встаньте, откройте свои лица». Оба человека поднялись на ноги и откинули капюшоны. На голове Корнелия я увидела римский шлем с декоративным гребнем. «Добро пожаловать», — промолвила я. «Что император Цезарь хочет передать царице Клеопатре?» Сердце мое стучало. «Мой командир Цезарь говорит, что прибыл в Египет, дабы исполнить волю покойного царя птолемея. В своем завещании царь просил Рим проследить за тем, чтобы его дети Птолемей и Клеопатра правили совместно. Поскольку воля царя нарушена, а брат и сестра воюют друг с другом, Цезарь выражает своя своей обеспокоенность огорчение. Интересно подумалось мне, что он намерен предпринять, чтобы исправить дело. Однако я тщательно и осторожно подбирала слова, ощущая во рту вкус висевших в воздухе песчинок. И вслух сказал совсем другое. «Меня это тоже огорчает» вы предательство нередко препятствует торжеству справедливости. Например, Помпея предали, как и меня, причем те же самые люди. Цезарь выслушает это дело и примет решение. «А Цезарь его еще не принял? Мой братец наверняка нашептывает ему на ухо сладкие слова. Он желает услышать и твои слова, и предполагает, что они будут слаще». «Я застыла. Что это значит? Намек на взятки?» «Но уступку Риму части нашей территории? Он хочет, чтобы мы поторговались, как купцы на базаре?» Мои слова, однако, по-настоящему задели Корнелия. «Цезарь не так глуп. Кроме того, чтобы торговаться, нужно для начала иметь товар на продажу. Между тобой и Цезарем дело обстоит иначе». «Да как он смеет?» Сходу подумала я, но потом сообразила, что римлянин говорит чистую правду. Цезарь был хозяином положения. Он мог забрать всё, что угодно, по своему усмотрению. Торговать с ним не и на самом деле нечем. Но вот попробовать убедить его — это другое дело, совсем другое. Сазарь просит, чтобы ты приехала в Александрию и встретилась с ним и Птолемеем лицом к лицу. «Отдаст он мне сопровождение, чтобы обеспечить безопасность?» — спросила я. «Не придётся пройти через войска Ахиллы?» «Очень жаль», — промолвил Корнелий с виноватым видом но такой возможности у него нет. Мы не располагаем лишними солдатами. Они меня не пропустят. Но я могу поговорить с ними. Ты можешь поговорить, но они ответят отказом. Или согласятся, но нарушат обещание и двоя окажусь на их территории. Римлянин смутился. Очевидно, о такой возможности он просто не думал. «Это Египет», — сказала я. «Родина предательства». «Однако не расстраивайся». «Возвращайся к Цезарю и передай, что я попытаюсь устроить нашу встречу». Следующие два дня ушли на ликвидацию последствий песчаной бури. Несмотря на все усилия, полностью беречь от песка припасы и сосуды с водой и вином не удалось. Одежду и бельё мы вытряхнули и проветрили, а вот выбить матрасы до вечера не успели. И пришлось ложиться на скрипучие от песка постели. Но главной проблемой было другое необходимо придумать способ пробраться в Александрию. Ехать открыто невозможно, надо замаскироваться. С учётом того, что мне нужно не просто попасть в город, но проникнуть в тщательно охраняемый дворец, задача казалась невыполнимой. Я сопоставляла различные возможности. Пролезть через систему канализации — это отвратительно и опасно. Притвориться служанкой — слишком ненадежно. Надеть медвежью шкуру, чтобы меня привел бродячий дрессировщик. А если они спустят на зверя собак? Спрятаться в клейце с ясными припасами? В город попасть, может быть, и удастся, но не к Цезарю. В его покое еду ящиками не носят. Я лежала на постели и тупо смотрела на устилавший пол шатра узорчатый ковер. И тут меня осенило. «Слишком опасно», — сказала Ирос, — «и не подобает царице». «Вот поэтому никто и не заподозрит», — настаивала я. «Ты можешь задохнуться», — предостерег мардиан «Или тебя искусают булохи», — пошутил Олимпий. «На данный момент это самая большая опасность. Итак, скажи на милость», — отреагирует Цезарь царицу, вылезающую из пыльного ковра и покрытую блошиными укусами. «Может быть, он покроет следы укусов поцелуями?» — пошутила Ира, подняв бровь. Я попыталась улыбнуться, хотя, по правде говоря, эта часть плана представлялась мне самой пугающей. «Тебе придется снабдить меня мазью от блох», — сказала я Олимпию. «А если Цезарь поднимет крик, и его охранники заколят тебя?» — спросил мардиан. «Нет, это невозможно. По всем отзывам, Цезарь никогда не теряет самообладание. Вряд ли человек с такой репутацией закричит от неожиданности». Ты обманываешь себя. Скорее всего, он подумает, что к нему явился наемный убийца. В конце концов, это куда более вероятно, чем доставленная в ковре царица. Значит, придется положиться на богов. Решительно заявила я. Все в их власти. Действительно, ничего другого не оставалось. Иного способа попасть к Цезарю не нашлось. А предугадать его реакцию или повлиять на нее у меня не было никакой возможности. Хоть от этого и зависела моя судьба. Именно тогда, Исида, я поняла, что должна довериться тебе. Когда решается вопрос жизни и смерти, когда судьба человека висит на волоске, ему приходится принимать отчаянное решение и ставить на кон свое будущее. Я вручила его тебе, о богине. И ты отнеслась ко мне благосклонно. Хвала тебе. Найти отважных людей, добровольно согласившихся, переправить меня в Александрию оказалось нетрудно. Один у нас имелся, Апполодор, купец из Сицилии, что поставлял нам ковры и палатки. Куда большие трудности ждали меня по достижении цели. Мне могли потребоваться знания и опыт, которые у меня полностью отсутствовали. Но боги по доброте своей не даруют одним смертным абсолютного превосходства над другими. Поэтому у Цезаря, по многим своим качествам, казавшегося сверхчеловеком, Оставалась одна вполне человеческая слабость. Он был склонен к любовным утехам, или, говоря совсем откровенно, к плотским утехам. Однако доброта богов не беспредельна. Как раз в этой области мне не приходилось надеяться на превосходство. «Будь то искусство верховой езды...» Цезарь, по слухам, способен скакать голопом с руками за спиной. «Я могла бы заслужить его восхищение». Будь то языки, я могла бы поразить его знанием восьми наречий, тогда как он владел всего двумя — греческим и латынью. Будь то богатство, мое личное состояние и сокровища дворца лишили бы его дара речи. Будь то знатность, я происходила из старейшего царского рода в мире, а он хоть и принадлежал к древней патрицианской семье, но был всего лишь гражданином Рима. Но любовь, соитие — Он имел дело с мужчинами и женщинами всех возрастов и народов. Он приобрел знания и опыт, выделявшие его даже среди ровесников. А я оставалась девственницей, совершенно неискушенной в любовных делах и даже понаслышке знавшей о них очень мало. Лишь то, что вычитала в книгах. Моим ближайшим другом был Евнух. При мысли о возможности интимной встречи с Цезарем я чувствовала себя беспомощной. И как смогу я отдаться ему, если до сих пор никто меня не касался? Неужели я подарю свою девственность римлянину? С другой стороны, на кону стоит Александрия весь Египет. Я представила себе широкую ленту Нила, неспешно текущего между окаймленных пальмами берегов. Тянущиеся к солнцу гранитные обелиски, яркие подвижные пески под голубым небом, темные статуи древних фараонов. Да. Ради Египта я готова на всё, даже отдаться Цезарю. Решение было принято. Значит, надо подготовиться, потому что ни за какое важное дело нельзя браться без подготовки. Я чуть не сказала подготовить моё тело, но инстинктивно поняла, телу тут предстоит сыграть не последнюю роль, однако главное сейчас — подготовиться внутренне. Стояли сумерки. После визита посланца Цезаря прошло три дня. Больше медлить нельзя. Я послала за Олимпием. Когда он прибыл, я пригласила его сесть на подушки и поужинать со мной. Благодаря Аполлодору обстановка царской палатки не ограничивалась обычной походной койкой в спартанском духе, складным столом и жаровней. У меня имелось множество расшитых или покрытых тиснёной кожей подушек, узорчатых шерстяных ковров и занавесок, а украшенная серебряными нитями ширма – Делила шатерное помещение для приемов и спальня Над головой висел передвижной балдахин с сеткой, служивший и для прохлады, и для защиты от насекомых. «Превосходные фиги», — сказал Олимпий, рассматривая плод. «Я вспомнила, что ты неравнодушен к фигам». Он поднял бровь. «Чувствую, что ты хочешь попросить меня об услуге». «Тебя невозможно отдурачить, Олимпий», — сказала я, используя одну из безотказных уловок. «Лесть». Никто никогда не признается в том, что не имеет чувства юмора, и в том, что падок на лесть. «Что ж, по правде говоря, мне нужен медицинский совет. Ты ведь мой личный врач, не так ли?» «Да, это честь для меня». Он ждал продолжения. «Если бы я стала возлюбленной Цезаря, невозмутимо спросил я, что бы это значило с медицинской точки зрения?» Он чуть не выплюнул фигу, который жевал с таким удовольствием. Я даже удивилась. Обычно Олимпия невозможно ни поразить, ни смутить. «Ну, это значило бы, что ты родишь от него ребёнка». «Но почему? От других любовниц у него нет детей. Ни от Сервилия, ни от Муции, ни от Пастумии, ни от лолии И у его нынешней жены тоже нет детей. Ни одна из его жен не родила ему детей, кроме первой». «Может быть, он не способен стать отцом?» «А может быть, он проявлял осторожность и не допускал этого, поскольку все названные женщины замужем?» Олимпия покачала головой. «Ты хочешь сказать, что ляжешь в постель этого отвратительного старого распутника? Какой ужас!» Он смотрел на меня, как строгий дядюшка-опекун на беспутную племянницу. «Что тут ужасного? Будь он так отвратителен, он спал бы один. Судя по слухам, это бывает нечасто». Власть делает привлекательными даже уродов. Гнул свою Олимпий. Женщины ложились с ним в постель задолго до того, как он обрёл власть. Настаивала я. Он старый. Ему пятьдесят два. Разве мало? Он способен проплыть милю в полном вооружении. Это по твоему старость? Много ты знаешь молодых людей, способных на такое? Сам-то ты сможешь? Нет, нехотя признал он. Значит, ты твёрдо решила сделать это. «Я готова сделать это, если будет необходимо. Улавливаешь разницу?» Он сидел, надувшись, как ревнивый любовник. «Так вот, мне нужен твой совет. Желания зачать бастарду у меня нет. Я слышала, что существуют травы с надобья». «Да», — пробормотал он. «Есть одно растение из кирены. Сильфион. Его сок используют как раз для этого, а на крайний случай мята болотная. Действует безотказно и растёт повсюду». Ты, как я понимаю, хочешь, чтобы я дал тебе снадобье?» «Да, и не только это. Мне нужно ещё кое-что. У нас тут армейский лагерь, а где армия, там и проститутки. Я хочу поговорить с самой искушённой из них. В общем, с царицей блудниц «Одна царица с другой?» Решился пошутить он. «Да. Мне необходимо кое-что узнать». «Ну что ж», — сказал он, прозмыслив. «Думаю, я знаю, кто сумеет тебе помочь». «Похоже, Олимпий, — заметил я, — ты знаешь её так хорошо, что дашь личную рекомендацию. Я пришлю её к тебе сегодня ночью, — мура буркнул мой врач, — за что Цезарь будет тебе бесконечно признателен, — беззаботно обронила я. Олимпий фыркнул. В тот момент он был опасно близок к тому, чтобы утратить чувство юмора. Я уже потеряла надежду дождаться обещанной гости, переоделась ночное платье, И в тусклом свете чадящих масляных ламп читала комментарии. Цезаря, пытаясь понять, что он за человек. К сожалению, они написаны в нарочито обезличенном стиле. И автор даже не называл себя по имени, как сторонний наблюдатель. Неужели он настолько замкнут? Для моей затеи это не сулило ничего хорошего. Но тут у входа в шатер что-то зашевелилось, а потом и спросунула голову и сказала. «Там какая-то женщина она называлась» хашебой говорит что явилась по вызову к царице Впусти ее распорядилась я мигом сообразив кто такая-то и Ихашеба. Я решила не переодеваться и едва успела набросить легкое покрывало, как передо мной предстала эта особа воистину достойная титула царицы блудниц. Прежде всего она была красива как богиня изобилия по сравнению с обычной женщиной она обладала всеми атрибутами красоты в избытке. Казалось, что волосы у нее вдвое гуще. Цвет их вдвое более насыщенный и глубокий. Локоны завиты вдвое плотнее. Черты лица поражали изысканной утонченностью. Изумительно ровные зубы блестели, как жемчужины. Ее тело скрывала одежда, но под ним лишь очертанием, равно как по великолепной коже и идеальной форме рук, я могла догадаться, что и оно безукоризненно. «Благодарю тебя за то, что пришла», — сказала я. Всегда приятно увидеть прекрасное произведение природы. Она и впрямь казалась таковой. «И мне хотелось увидеть тебя вблизи», — отозвалась она с подкупающей простотой. «Да, подкупающая простота», — отметила я. «Надо запомнить». «А мне нужна твоя помощь», — напрямик заявила я. «У тебя немалый опыт в том, в чём я совершенно не сведуща». Я помолчала и продолжила. «Речь идёт об искусстве заниматься любовью с мужчинами». «Рада слышать, что ты признаешь это искусством», — отозвалась она. «Ведь многие полагают, что если любовью занимаются все подряд, то это и доступно любому в равной мере. И учиться тут нечему. Ничего подобного. Ходить тоже умеют все, но не на каждого приятно смотреть». «Расскажи мне», — потребовала я. «Расскажи обо всём». Я не могу пересказать все её слова. Большинство их основано на здравом смысле. Не раздеваться в холодном помещении — не допускать прерывания акта, не заговаривать о посторонних делах, не заводить речь о других женщинах и никогда, никогда не спрашивать «Ты любишь меня?» Второй наихудший вопрос «Ты придёшь ко мне снова?» Такие вопросы задают только дуры. «У каждого мужчины есть представление об идеальной женщине, и ты должна заставить его увидеть в тебе свою мечту», — учила она. «Сложность состоит в том, что идеальный образ для конкретного мужчины найти не так-то просто». Зачастую мужчина и сам не различает его, лишь неосознанно тянется к своей мечте. Чтобы разгадать загадку, мало Нужна особого рода одаренность. Великие куртизанки были гениально одарены именно в этой области. Они видят нечто, сокрытое в глубине души другого человека, извлекают тайны и на свет, придают ему форму. Такова магия любви. Не думаю, будто секрет обольщения в мастиках, благовониях или каком-нибудь любовном зелье — «Истинное волшебство — умение выманить тайное желание на поверхность и вдохнуть в него жизнь. Но помни, оживляя сокровенное, творя это чудо, ты преображаешь не только мужчину, но и себя. Значит, не исключено, что ты тоже полюбишь, ибо и мужчина способен пробудить твою сокровенную мечту. Такая возможность есть всегда». «А случалось ли это когда-нибудь с тобой?» — спросил я вдохновенную проповедницу любви. «Нет». Честно призналась она. «Но ведь всегда веришь, что это будет в следующий раз». Куртизанка откинула голову и рассмеялась манящим, обманчивым, чарующим смехом. А потом указала на мои сундуки. «Дай мне взглянуть на твои наряды. Помни, это твои инструменты». После ее ухода я почувствовала еще большую растерянность. Раньше я полагала, что проблема лишь в моем неведении, что я владею искусством обольщения, когда мне расскажут о нём. Теперь же поняла, любовная наука не в пример сложнее обычных ремёсел, и для успеха в ней необходим особый талант. Может быть, нужные задатки во мне имеются, но до встречи с Цезарем я никак не успею их развить. Я ощущала себя жертвой, обречённой на заклание».